Пороховой заговор. Англия, 1605 год. Пороховой заговор под таким названием вошла в историю Англии попытка католических дворян Роберта Кенсби, Томаса Перси, Гая Фокса, Томаса Винтера и других взорвать здание палаты лордов, когда там будет присутствовать король Яков I. Многое говорит за то, что мысль избавиться от Якова Первого, нарушившего свои обещания католикам, возникла в голове аристократа Роберта Кетсби. За участие в мятеже Эссекса ему присудили огромный денежный штраф. Этот религиозный фанатик считал самого папу и иезуитов нерешительными в деле возвращения Англии в лоно католицизма и мечтал одним ударом достигнуть этой цели. Другим видным организатором заговора стал 45-летний Томас Перси. Двоюродный брат графа Нортумберленского, самого знатного из католических лордов, Перси занимал высокое общественное положение. Нарушение королем обещаний, данных католикам, он рассматривал как личное оскорбление, за которое в разговоре с друзьями грозился убить Якова. Активное участие принимал в заговоре и Томас Винтер, происходивший из небогатой католической дворянской семьи из графства Вустер, родственник и друг Кензби. Он получил отличное образование, говорил на французском, итальянском и испанском языках. И, наконец, Гай Фокс, этот уроженец Йоркшира, Молодости служил во Фландрии в полку Уильяма Стэнли, состоявшего из католиков-эмигрантов из Англии, и дослужился до офицерского чина. Решительный и послушный указанием священников Фокс был идеальным исполнителем заговора. В ноябре 1603 года Кэтсби изложил Томасу Винтеру и Джону Рауту, брату жены Томаса Перси, свой план единым ударом, без всякой иноземной помощи, вновь внедрить католическую религию, подорвать порохом здание парламента. «В этом месте, — заявил Кэтсби, — они причинили нам все зло, и, быть может, Господь обрек это место служить для них карой». После гибели Якова I, наследника престола Генриха и главных советников, заговорщики планировали захватить кого-либо из младших детей короля, принца Карла или принцессу Елизавету, и от их имени создать под видом регенства католическое правительство, которое покончит шотландским засильем. Военную поддержку новому правительству должны были оказать ополчение католического джентри и переброшенный из Фландрии эмигрантский полк Стэнли. Заговорщики надеялись сыграть на патриотических чувствах англичан, на непопулярности короля-шотландца и привезенных им с собой фаворитов. Чтобы заручиться иностранной помощью, Винтер отправился во Фландрию, где в это время... Коннетабль-Кастелли готовился отбыть в Лондон для заключения мирного договора между Англией и Испанией. Бинтроу пообещали похлопотать за английских католиков перед королем Яковом. Не исключено, что во Фландрии посланник Кетсби встретился с ооном и иезуитами, которым изложил планы заговорщиков. В апреле 1604 года Винтер вернулся из поездки вместе с Гаем Фоксом, который в Англии стал называться Джоном Джонсоном. Вскоре заговорщики собрались в Лондоне. Они поклялись хранить тайну, после чего прослушали мессу, которую отслужил иезуит отец Джерард, и приняли причастие. Затем Кетсби изложил подробно свой план. Он собрал сведения о домах, примыкающих к палате лордов, в которой должен был выступать король Яков I при открытии парламентской сессии. Здание палаты было двухэтажным. Сама палата занимала верхний этаж, а первый этаж и подвал арендовал под склад угля купец Брайт. Таким образом... Мощную пороховую мину заговорщики должны были подвести под этот склад у гуля. Для этого предстояло снять один из принадлежавших казне домов, которые примыкали к зданию палаты. Наиболее удобный из них был расположен Виннергхаус, арендованный Джоном Виниардом, входившим в личную охрану короля. Ниже парламентских помещений в полусотни метров протекала темза. Для склада пороха планировалось использовать один из лондонских домов Кенцби, находившийся на берегу реки, неподалеку от Виннергхауса. Хранителем склада назначили Ромерта Кея, сына англиканского священника. Первым за дело взялся Перси, аристократ, так же как и хозяин Виннергхауса, служивший королевской страже. Он успешно справился с поставленной задачей и взял дом в аренду. Подвал Винникхауса от подвального помещения палаты лордов отделяла лишь толстая каменная стена. Кетсби, Винтер, Перси и Джон Райт взялись за подкоп, но дело вскоре застопорилось. Каменный фундамент не поддавался. На подмогу пришли Кей и Кристофер Райт, зять Джона Райта. В течение двух недель заговорщики делали подкоп, пока по ту сторону стены не послышался подозрительный шум. Отправленный на разведку Фокс выяснил, что подвал парламентского здания купец Брайт сдал в аренду некоему Скиннеру, купцу с улицы Кинг-стрит. Перси удалось уговорить Скиннера переступить ему право аренды подвала под предлогом того, что к приезду жены ему необходимо закупить уголь для отопления». Вскоре из виногрхауса и из дома на берегу реки, подвал палаты лордов, были перевезены мешки с порохом, прикрытые сверху углем. Тем временем правительство перенесло открытие очередной парламентской сессии с 7 февраля на 3 октября 1605 года. Фокс отправился во Фландрию, чтобы условиться о плане действий с Оуэном и полковником Стэнли, кетсби и Перси, взялись за организацию католического выступления. Приготовление требовали больших средств, которые покрывались в основном за счет Кэтсби, поэтому приходилось посвящать заговор новых людей. Объезжая по месте своих друзей, Кэтсби завербовал Роберта Винтера, брата Томаса и Джона Гранта, Остальным он не открывал всех своих планов, добиваясь лишь их согласия на участие в добровольческом кавалерийском полку католиков в две тысячи человек, которых Яков разрешил собрать на английской территории испанскому правителю Фландрии. 28 июля правительство в очередной раз принесло открытие парламентской сессии, на этот раз на 5 ноября. Заговорщики делали последние приготовления Фокс и Винтер проверили, не оцелел ли порох, и пополнили его запасы. Кенсби продолжал закупку лошадей якобы для добровольческого полка. В то же время он вовлек в заговор Эверда Дигби, которому было поручено возглавить католическое восстание в графстве Уорик, и Фрэнсиса трешама кузена Кетсби и Винтера, являвшегося зятем католического лорда Монтигля. Пороховой заговор был подготовлен. Фокс уже присоединил к мешкам с порохом длинный фитиль. За четверть часа, пока огонь доберется до мины, Фоксу... предписывалось сесть в лодку и отплыть подальше от здания парламента. Затем он должен был добраться до Фландри и передать Оуэну и Уильяму Стелли, что пора выступать. Вечером 26 октября лорд Монтингл отправился ужинать в свой замок Хокстон. Он находился в родстве со многими заговорщиками, поддерживал дружеские отношения с Кетсби, Фрэнсисом, Решемом, Томасом Винтером и другими. Лорд принимал участие в заговоре Эссекса, но после вступления на престол Якова I объявил о своем желании принять англиканство. Вслед за этим Монтиглю были возвращены его имения, он получил место в палате лордов. В Окстане его гостем был примкнувший к заговору Томас Уорд, дворянин из свиты лорда Монтагю. Во время ужина в комнату вошел Паш и передал письмо хозяину. Тот сломал печать и попросил лорда прочесть письмо вслух. В этом анонимном письме Монтеглю советовали не присутствовать на заседании парламента, так как Бог и люди решили покарать нечестие страшным ударом. Реакция Монтигля была неожиданной. Он приказал оседлать лошадей. В десять вечера лорд уже был у дверей Уайтхолла. Несмотря на поздний час, здесь находились Роберт Сесил и четыре лорда-католика, члены Тайного Совета — Ноттингем, Нортгентон, Вустер и Суфолк. Монтигл передал Сесилу таинственное письмо. После того, как все ознакомились с его содержанием, было принято решение сохранить все в глубокой тайне и ничего не предпринимать до возвращения короля с охоты. Монтигл, однако, не счел необходимым скрывать этого решения от Уорда. орд сразу сообщил Винтеру о провале заговора. На рассвете Винтер, разыскав иезуиты отца Олдерхана и Джона Райта, помчался с ними Уайт Уэббс. Но упрямый Кэтсби не хотел верить, что заговор раскрыт. Быть может, заявил он, это результат интриги Фрэнсиса Трешама, который только что получил богатое наследство и теперь захотел выйти из игры. По поручению Кэтсби рано утром в среду Фокс направился в столицу и незаметно пробрался в подвал палаты лордов. Мина была на месте, о чем, вернувшись у Апс, он доложил Кэтсби. Но кто послал роковое письмо Монтиглю? Кетсби по-прежнему подозревал Трешама. Первого ноября он встретился с Трешамом и прямо спросил его о письме Монтигю. Но тот с негодованием отверг обвинение и тут же посоветовал Кетсби немедленно бежать во Францию. Однако глава заговора продолжал надеяться на чудо. Кэтсби заявил, что останется в Лондоне до возвращения Томаса Перси из поездки по северным графствам. 3 ноября орд сообщил Винтеру, что король вернулся в город, прочел знаменитое письмо и распорядился тайно обыскать подвалы под зданием палаты лорда. У заговорщиков оставалась надежда, что обыск пройдет формально. Вечером заговорщики вернулись в Лондон. Фокс спустился в подвал... и нашел мину нетронутой. Да и у Эйт-Холля не было заметно признаков тревоги. И решили действовать. Утром Перси послал Фоксу часы. Заговорщики разошлись по условленным местам. Кетсби направился у Эйтс-Уэпс, Перси — графу нортум -Бленскому. Вскоре около здания палаты лордов появились лорд Камергер-Суфолк и лорд Монтигу — сопровождение Фоксу. Они спустились в подвал. Лорд Каммергер спросил у находившегося там Фокса, кто он такой и что за груда угля. Фокс ответил, что он слуга Томаса Персии, которому принадлежит сваленный здесь уголь. Вернувшись в кабинет королю, где находились также Сесил и несколько других членов тайного совета, Суфолк сообщил о подозрительном большом росте. количестве угля, собранном для отопления дома, где Томас Перси редко бывал. Лорд Каммергер также заметил, что, по мнению Монтигля, автором письма является Перси, с которым его связывает тесная дружба. В свою очередь Фокс сообщил Перси о неожиданном визите Суфолка. Ночью заговорщики продолжали вести наблюдение за правительственными зданиями. Все было спокойно, Ни Яков, ни Сесел, видимо, не знали, что их ожидает на следующий день. Фокс отправился в подвал с часами и фонарем. Подготовив шнур, он вышел во двор, и здесь его схватили люди во главе с мировым судьем ниветом, посланным для нового осмотра подвала. Фокс сразу понял, что все пропало, и на вопрос Нивита, что он здесь делает, ответил, «Если бы вы меня схватили внутри...» Я взорал бы вас, себя и все здание. По приказанию Нивита подвал еще раз обыскали, бочки с порохом на этот раз нашли и обезвредили. Заговорщики стали спешно покидать столицу еще до того, как узнали об аресте Фокса. План Кэтсби предусматривал одновременное выступление в ряде графств на северо-востоке Англии. Но главных заговорщиков сумел догнать Роквуд и сообщить им о провале предприятия. Когда Кетсби и Перси прибыли в замок своего сообщника Дигби, там уже собралась группа местных помещиков, собиравшихся принять участие в восстании. Но когда они узнали, что покушение на Якова I сорвалось, многие ретировались. Кетсби и его друзья решили бежать в горы Уэльса и поднять на восстание местных католиков. Холбич-хаусе, доме Стефана Литлана, В графстве Стаффордшир заговорщики сделали короткий привал. Когда они пытались просушить подмоченный порох, раздался взрыв. Кетсби и его друзья были отброшены в сторону. Те, кому посчастливилось не пострадать от взрыва, среди них Дигби и Роберт Винтер, бежали. Остальные вскоре были окружены отрядом шерифа графства. Кетсби и Перси и еще несколько заговорщиков погибли. Томас Винтер, Роквуд, Морган, Грант сдались. В течение последующих недель были схвачены в разных местах участники порохового заговора. Их ожидали казематы Тауэра, пытки и виселицы, воздвигнутые в Лондоне и других городах для примерной казни всех заговорщиков. Судебный процесс, проходивший в Лондоне в начале 1606 года... надолго остался в народной памяти, и поныне ежегодно 5 ноября в Англии в воздух взлетают фейерверки и публично сжигают чучело Гая Фокса. А традиция требует, чтобы началу парламентской сессии предшествовала символическая сцена – Пристав палаты лордов, носитель черного жезла, в сопровождении стражи из Тавара, одетый в красочные средневековые мундиры, должен обойти подвалы эст проверяя, не подложены ли в них бочонки с порохом.